Глава 15. Засцилл. «Так, Спрут, я все понимаю», — сказал я, едва мы высадились в Сафир. «Ты мог все погубить». «Да ладно, тукарь, обошлось же все», — попытался разрядить шуруп. «Не сдержался, рыжий», — хмуро сказал Спрут. «Больше не повторится». Площадь Сафиры уже давно осветили все три солнца. Вечернее утро Патриама было в разгаре. А это значит, что в реале уже вечер. Весь день в игре. Обидно, если бы похерили все. Я рубанул кулаком по ладони. Тем более то, что мы узнали, очень важно. «Слушай, если бы при тебе Брутто пообещал Мираж мозги сжечь!» — рявкнул Спрут. «Я бы на тебя посмотрел!» Я промолчал, поджав губы. Но я все же скосил взгляд на гномку и тем себя выдал. Патриам отлично передает эмоции. «Так, ладно, проехали». Я устало отмахнулся. Спрут кивнул, но сказал. «Честно, рыжий, постараюсь». «Спрут, отпишись, цели добавил Шуруп. «Никаких ремонтов, апгрейдов, никого к верткокону. И спроси, не было ли у нее каких неполадок или лагов, вдруг уже...» Страш испуганно кивнул и подвис, уйдя в приватную переписку. «Так, Ребзя, мне надо оф. Орг деловито уселся прямо посреди площади Сафиры. Первые зацепки. Отчет надо подготовить. Это уже дело не шуточное. А что ты им скажешь-то? Так у меня записей куча, и с вестником из Брута. Э, а как же, хотел сказать я, Админу скажешь, как есть! махнул шуруп, который, видимо, уже нажал кнопку выход. Пусть по своим каналам работает! Иорг завис. Судя по всему, юзер с той стороны скинул забрала. Я переглянулся со Спрутом. Лицо у него было недовольное. Он долго поджимал губы и морщил нос, а потом вдруг выдал. «Вот упрямая баба!» И он совсем по гномьи топнул ногой. «Так, я тоже, Ов, буду ругаться по телефону!» И Страш уселся, запустив персонажа на выход. Мы с Луной остались вдвоем. «Вот правда, а что бы ты сделал, если Брутто вот так захочет меня хакнуть?» Спросила вдруг Луна. Я закатил глаза. «Блин, и тебя туда же понесло!» «Не, ну а что? Просто интересно!» Луна отвела взгляд. — Я бы его сам хакнул, — сказал я, — но к твоему верту не дал бы подойти. Ну вот, она спруто ворчала. — Луна, давай без этих вот сантиментов. Она нахмурилась, но все равно улыбалась. — Ладно, босс, что дальше-то делаем? Этот вопрос снова поставил меня в тупик. До похода в неизведанное все было понятно. Узнаю способ ломать механизмы, дальше прокачиваемся со сцилой до тридцатого и внедряемся к Мстителям а там я им устраиваю веселую жизнь с некачественной китайской техникой и плавным спуском по рейту. Как козырь я держал в рукаве бога крови и был у меня еще в разработке, на самый крайний случай. Титан Магратос. Осталась зацепка в лице охотницы из Аретизы, подружки стражника Иэна, но там следовало основательно подготовиться, а временем мы особо не располагали. «Знаешь, до последнего момента я довольно четко представлял, что делать», — честно признался я. «Но теперь все зависит от ответа Сциллы». «В смысле?» «В том самом. Она крутая и гордая. Если заупрямится, пойдет на пролом. Все равно не понимаю». «Что она не так может сделать?» «Скоро начнется мясорубка вокруг портала, и сюда мелочь вообще не подпустят. И ссыла, думаю, будет давить на Брутто по-серьезному». А тут мы такие придем и скажем «Пожалуйста, не поднимай рейтинг». Луна с сомнением покачала головой, но, кажется, она поняла мои опасения. Мы же не дали заключить Брутто сделку с Богом Тьмы. Это дело времени. Может, обряд ничего и не значит, да и Бог Тьмы, думаю, так же мобилен, как и Бог Крови. Надо будет сам прилетит к Мстителям. В прошлый раз мы тоже будто бы помешали, а, как видишь, Рейхана и Гидры нет. Понятно. Теперь надо, чтобы Аргентум не вылез на первое место? Именно, так безопаснее. Я же не знаю, как скоро смогу слить Эвенджеров. Как бы ни пришлось нам внедряться к Сцилле и уже ее подставлять на осадах. Луна округлила глаза, услышав это. А ты сможешь так, ну, тайно, портить ей атаки? Я вздохнул, но кивнул вполне уверенно. Смог бы. Спрут — моя команда, а значит, и Сцилла наша, понимаешь? Я рада, что в твоей команде хам, — серьезно кивнула Луна. Только спруту ни слова. — Ясное дело. — Пошли проверим почту. Я махнул рукой скучающему неподалеку броину, Тот счастливо замахал в ответ. — Мы пошли к ближайшей гильдии складовщиков, где всегда рядом находится почтовый ящик. — Когда уже бесплатные уведомления сделают? — проворчал я. — Ты про почту? — Ага. — Ну, разрабы тоже кушать хотят? — я усмехнулся. — Этот донат всю игру убьет. «Ой, хам, ну ты-то не будь ворчливой бабкой. Сколько лет уже убивает». Я только покачал головой. «Мы, бедные геймеры, никогда это не примем». Правда, я понимал, как это наивно, но тут я был за игровой коммунизм. Отнять и поделить. На почте оказалось пусто. геральд что-то не спешил отдавать рекомендации. «Блин», — проворчал я. «Что бы это значило?» «Ну, сейчас Вестник немного не в себе», — вздохнула Луна. «Я не знаю, что у него в голове». «Надеюсь, это ненадолго», — сказал я. «Так, ладно, вызываем админа». Набрав приват-кодовый призыв, я затянул гномку в ближайший закоулок. «А ты не маньяк случаем?» — хихикнула Луна. «В подворотню тащишь». Я как раз думал, что ответить, как рядом возник эльфар. «Это ты?» — спросил на всякий случай я. «Ну да. Кого еще ты можешь вызвать кодом 007?» «Знаешь, я скоро паранойком стану», — усмехнулся я. «Откуда шуруп, помнишь?» «Так, Антон, я реально боюсь, админ 007», — упрямо сказал я, вспомнив разговор в заброшенной цитадели. «Судя по тому, как легко мстители калечат жизни игроков, за ними стоят серьезные люди, и мне остается только втихую ломать Эвенджеров, чтобы гнев этих серьезных людей обратить на них самих». Отделка. Кстати, где он?» «Готовит отчет», — сказал я. Админ заинтересованно посмотрел и щелкнул пальцем, заглушая нас от лишних ушей. Я вкратце пересказал Эльфару все, что произошло в заброшенной цитадели. Услышав про конфликт Тартуги и Брутта, Админ нахмурился. — Плохо. Если они договориться не могут, значит Брутто еще опаснее. — Он будет делать глупые поступки, поэтому Тартуга и бесится. Усмехнувшись, я кивнул. Да, мне еще повезло, что шестерки Брутто наведались ко мне еще до того, как он перестал слушать Тартугу. Бедный продажный админ. Лидер Мстителей, кажется, теперь реально думает, что обойдется без его помощи. Неудивительно, ведь он говорил про какие-то призовые, ну, когда запустят за пределье. А вот это конкретный залет, — сказал админ. Эта информация не должна была выйти вообще за пределы офиса Патриэма. Шруб записал все? Да, но он оффлайн. «Хорошо, я свяжусь с ним». «А что за конкурс?» — спросила Луна. Админ поджал губы и посмотрел на нас обоих. «Не могу сказать, иначе я тоже окажусь в невыгодном положении. Добавлю только, что ивент запустится одновременно на всех серверах — Европа, Азия, Америка. Это гонка мирового масштаба». У меня округлились глаза, я переглянулся с Луной. Как бы пафосно это ни звучало, на уровень ивента впечатлял. Луна растерянно сказала. «Не совсем поняла». Так там, в запределии, появятся игроки с других...» «Стоп!» — админ поднял ладонь, прервав ее. «Я не понимаю, о чем ты». Луна нахмурилась и хотела сказать еще что-то, но админ повторил уже с нажимом чекания каждое слово. «Не понимаю, о чем вы говорите тут». Я улыбнулся и сказал. «Луна, оставь админу право сохранить коммерческую тайну в тайне». «Молодец, Антон, что ты все понял». Мы тоже скриптами повязаны, и есть ключевые фразы. Не знаю, как Тартуга обошел. Так что ты планируешь делать дальше?» Тут я сказал на чистоту. «Да выйти я уже хочу, пожрать и спать лечь. Ой, Хам, ты самый крутой командир!» Луна закатила глазки. «Я на все согласна из этих трех пунктов». «Прекрасно», — сказал Эльфар. «Просто я хотел предложить тебе подождать до завтра. Снова инфой много изменилось». Я пожал плечами. Без проблем. Но особого послушания не жди. У меня своя тактика. Это я уже понял. Я сидел на кухне и пил вечерний кофе. Не знаю, кому как, а я после него прекрасно могу заснуть. За окном был вечер. В телефоне тренькнула уже двадцатая смс-ка от Марины, я с улыбкой задумался над остроумным ответом. Сегодняшний день был богат на события, но все они были в онлайне. Я всегда плохо себя чувствовал, когда тратил все время на игру. Сказывалось влияние общества. Поэтому я себе четко пообещал, когда закончится вся история со Мстителями, устрою себе отпуск, отдохну от Патриама. Едва я пообещал это, как стало полегче. С такими приятными мыслями я отправился спать. Завтрашний марафон по уровням требовал свежей головы. Значит так, Сцила уперла руки в боки. «Кто за группой не успевает, это его проблемы, понятно? Полчаса вам уделю, так и быть». «А что всего полчаса-то?» — возмутился я. «Хаммер, тебе эго не жмет? У меня топовый альянс, а я тут должна нубов пятого уровня качать». «Все, понял», — я примирительно поднял руки. «Потом пришлю Соклана, не боись, он до мозга костей свой». «Мы стояли среди степей Ревмара» как раз перед входом в загадочное кладбище кораблей. Шуруп с интересом глядел на торчащие вдалеке прямо из зеленых холмов корпуса парусников, изъеденные временем. Трюмы кое-где прохудились, некоторые корабли разломились пополам, трава росла прямо на палубах. Попадались уцелевшие мачты, которые торчали на фоне трех рассветных солнц. Если бы я не знал, что тут холмы, подумал бы, что смотрю на море. — Никогда тут не качался, — честно признался Шуруп. — Я все больше в Носкзаре, когда за винтика играл. Там деревня Тумы и вечные замуты с гоблинами из Гламхота. Веселуха! — Мне кажется, все вначале зависает в родных локациях, — прошептала Луна. — В Ревмаре нет стартовых деревень, — сказал я. — Относительно новая локация. Я сюда за парящими волками прибежал, уже в качанном. В центре сильные кланы все под себя подмяли. Я взглянул на Спрута, тот с интересом слушал, как Сцилла объясняет всем известной истины. В группу мы ее не берем, первый удар за нами. Основное мясо мобу сносит она, стараясь его не убить. Мы добиваем. Перед этим я спросил у стражи, какой же ответ дала вчера Сцилла, но Спрут попросил повременить. Админ, кстати, тоже не выходил на связь. Еще и Шуруп сказал, что ждет ответа от начальства. И Геральт, как назло, куда-то пропал. Вся ситуация будто подвисла в воздухе. Я решил, что после прокачки сам спрошу у Сциллы, что она думает о Брутто. Спрут в ее присутствии часто не способен логически мыслить. «Честно, я здесь тоже не качалась», — сказала Орчиха, когда мы двинулись к кладбищу кораблей. Моя молодость прошла в центральных локах, а это еще не было. Зона прокачки тут была огромна. Остовы кораблей, заросших травой, пропадали на горизонте. Отсюда далеко до Кроны периты, а ближе всего находится знакомый мне Вертос. Зато совсем рядом граница с соседней локацией моря древних. Высохшее море шло от самых неизведанных и упиралось в горгулье Плато и пустыню Эрум. Локация богатая на самые разные уровни и зоны прокачки. А вот количеством городов похвалиться она тоже не могла. Как и в болотах Дефри, Здесь, на кладбище кораблей, чем ближе к центру локации, тем больше вероятность встретить босса. Разлет уровней от 20 до 40. -го. Нас в основном интересовали именно двадцатые, они давали нам максимальное количество опыта, и он не резался сильным штрафом. Честно скажи, Сцилла, реально нам сегодня набрать тридцатый? В который раз спросил я. Если не будем стоять и языками чесать, то реально. И Орчиха, спрятав копье в инвентарь, побежала вниз с холма, к ближайшему разбитому кораблю. Шуруп отставал от нее совсем ненамного, а вот мы, трое гномов, семенили своими ножками далеко позади. «Арги!» — пыхтел Спрут. «Она сегодня будет издеваться надо мной!» Сцилла залетела через дыру в трюм корабля и через миг вылетела с парой мобов на хвосте. Мы еще не успели добежать, как она уже вела их к нам навстречу. Степной хмурый дельфиноид, 23 уровень. Я с удивлением смотрел на человека подобных созданий с дельфинями головой и хвостом. Они держали в руках копья с закрученными ракушками вместо наконечников и хмурили брови. Даже не знаю, что меня больше удивило. Степная версия морского животного или... — Почему хмуры — наивно спросила Луна, будто уловив мои мысли. — Может, потому что брови нахмурены? — предположил я. — Ну чего смотрим-то? — крикнула Сцилла на подлете. «Банки опыты выпили?» Мы, как по команде на бегу, достали склянки и опрокинули в себя. «Вы чувствуете эффект от элитного зелья пытливого ума. Бонус к опыту 150% в течение 15 минут». «Я аж присвистнул. Элитная клановая алхимия. Такую на рынке днем с огнем не сыщешь». Ссыла ясно показала, что значит связи с топовым кланом. «Экономьте банки. Ресы на них дорогие», — напомнила лидер Аргентума, забегая к нам за спину. Дельфиноиды, как угорелые, летели за обидчицей, явно полагая, что они что-то могут ей сделать. Для нас они были помечены красным, как особо опасные, но мы встретили их слаженным ударом. бы не сразу поверили в нашу наглость, но тут на них кинулась сцила. Голыми кулаками она снесла им почти все здоровье, оставив полоску на конце. «Ну что стоим? Добивайте!» Перехватив молот, я с криком кинулся на мобов, которые со знаменитым дельфиним стрекотом пытались достать сцилу. За Аргентум! закричал шуруп, опуская топоры на черепушку дельфиноиду. Вы нанесли 153 урона степному хмурому дельфиноиду. Блин, толстокожий Мы быстро разделались с парочкой и побежали к другому кораблю, в трюме которого скрывалась Сцилла. Она вытянула оттуда сразу четверых мобов. -Хмурые какие-то! Весело крикнул шуруп. Ничего, ща их лосяж с барашем развеселят! Опыт полился рекой. За 20 минут мы докачались до десятого уровня. Перебегая от корабля к кораблю, мы едва поспевали за ссылой. Стало ясно, почему те дельфиноиды были хмурыми, когда встретились веселые. Обвешенные гремящими ракушками, они прыгали прямо с верхних палуб, нацеливаясь на нас молотами из кораллов. И при этом. Они хохотали. Веселые дельфиноиды нередко промахивались в прыжке и сами себе сносили половину здоровья от удара об землю. С они они были нипочем, а вот шурупа мы один раз потеряли. — Куда вперед лезешь, нуп? кричала Сцилла, подняв его свитком. — Ты для них на два удара! — Зато теперь у меня мотивация, личная вендета! веселился шуруп наравне с веселыми дельфиноидами. Больше всего проблем доставили трусливые дельфиноиды. У этих зона огроба была в два раза больше. Только они не кидались в атаку, а бежали за помощью к своим хмурым и веселым друзьям. Когда вдруг прибежала толпа в 15 мобов, Сцилла, недолго думая, выкосила их копьем за один удар. Углубившись в зону, мы начали встречать и косатоидов, и акулоидов. Их уровень уже вырос, перевалившись за 30-й. Вы нанесли косатоиду защитнику 32 уровня 130 урона. Большой моб с пятнистой головой касатки прикрывался щитом из панциря черепахи и махал зазубренным мечом, не давая подойти. Даже сбить у него остатки здоровья для нас была великая проблема. Акулоиды вообще оказались неприятными типами. Они прыгали по палубам и метали высохшие морские звезды, причем довольно метко. Ссыла через некоторое время плюнула на них, и мы сместились в другое место. — Так, пять минут осталось, — сказала она, глядя на неимоверно огромный корабль. — Ох, и красота! Она с улыбкой посмотрела на нас. — Тоже, что ли, нового перса начать? Поглядите только, разрабы для нубов чего понастроили тут. — Ага, будешь как первый лидер Аргентума, — засмеялась Луна. — Да это же со скуки можно помереть, — отмахнулась Цилла. — Тем более не верю я в это, наверняка просто бросил чувак играть. — Да где же? Это же по его схеме мы кожевника взяли. Начал было Шуруп, но вдруг прикрыл себе рот поняв, что сболтнул лишнего. «Так-так», — у Орчихи поднялись брови. «Вы серьезно знаете, за кого он сейчас играет?» «Знаем, но только он навряд ли будет счастлив», — сказал я. «Он ведет, я бы сказал, отшельнический образ жизни». «Мы потом обсудим это, окей?» Я кивнул, а Сцилла бодро направилась к огромному кораблю. Мы тоже смотрели на гиганта, пытаясь подсчитать, сколько там может быть мобов. Я даже вспомнил из одной древней игрушки, как он называется». Миновар, по-моему. «А может, там мини-инст какой?» Сказала Луна. Я пожал плечами. В этот момент корабль заметно тряханула, и он перевалился с одного бока на другой. Сцила даже остановилась и с сомнением оглянулась на нас. Тут трухлявый борт Миновара разлетелся, и оттуда вылез огромный моб. Степной китоид. Чемпион сороковой уровень. У него было заросшее травой брюхо, а в руках он нес дубину из высохшего кальмара, держа его за вытянутые щупальца. Ох ты нафиг! крикнула ссыла и весело оглянулась на нас. Вот сколько играю, я такого не видела. Китоид раскрыл пасть и завыл так, как я тысячу раз слышал в передачах BBC. Из его макушки вырвался фонтан воды. Ну чего встали-то? Первый удар я должна делать! Услышав это, мы вжали головы в плечи. «Что-то мне сыкат на ребзе! Этот на фарш пустит одним пинком!» — прошептал Шуруп. «Ему моя вендетта до одного места!» Делать было нечего, и мы побежали ткнуть в моба хотя бы разок. Конечно, Китоид не смог ничего серьезного сделать с Цилей, но ей пришлось достать копье. С него нам прилетело три уровня, и вторая банка опыта как раз замигала, сообщая об окончании бафа. «Так, ну все!» — улыбнулась Цилла. «Мне пора!» «Стой!» — поспешил сказать я. «Какой твой ответ?» «Ты про что?» — Спрут сказал тебе про этот излучатель. Сцила покосилась на страже, тот стоял, нахмурившись и сложив руки на груди. «Да, — сказал. — Ничего у Брута не получится. Я за своим виртом слежу. На носу соревнования, и мы по-любому удержимся в тройке. А ты можешь попробовать не вылезать в топ-1?» — наконец спросил я. «Хаммер, ну это слишком. Как я это ребятам объясню?» Я, если честно, сама не верю во все эти сказки с излучением. Я вздохнул. Придется еще поднажать на нее. Сцила самая адекватная из всех лидеров, каких я встречал. Тут Сцила на мгновение зависла, получая какие-то уведомления. Потом задумчиво взглянула на нас. Странно. Наши кроты говорят, что Мстители готовят сразу несколько стихийных осад. Что-то рискуют они. Мы переглянулись. Спрут рявкнул. А я тебе говорил, что они будут тебе рейтинг сейчас повышать. — Ладно, наглая рожа, теперь ты заставил меня задуматься.